Глава пятнадцатая Роботы-шумеры, никак не реагируя на наше присутствие, принялись разбирать груз. Я подошел вплотную к одному из них вместе с Айрис и Ольгой. Мой нейроинтерфейс встрепенулся, почуяв сигнал. Перед глазами возникли графические символы управления, продублированные при наведении фокуса зрения на космолингве. Тут все было элементарно просто — Можно было выбрать конкретные режимы, ожидание, полное отключение, синхронизацию с внешними устройствами, обучение полученным голосовым командам, зрительным командам и прочее необходимое для конвертирования человеческих желаний в понятные для роботов алгоритмы. «И как же забраться поглубже в его синтетические мысли?» — поинтересовался я у Ольги и Айрис. «Пока не знаю», — ответила управляющая базой. «Странно, почему мне не приходило на ум заняться этим раньше? Ведь эти церберы, стерегущие выход, были такой очевидной проблемой!» «Очевидной она стала, когда мы об этом сказали. А до сего момента она казалась тебе неразрешимой», — заумно пояснил я. «Возможно, она такой и останется». «Цыц!» — цыкнула Айрис. «Мешаете думать?» Ольга выпучила глаза, изображая вежливость. «Я приложил палец к маске, давая понять управляющей, что сейчас в самом деле лучше молчать». Роботы сновали мимо нас, раскладывая ящики на Рокли, почти аналогичные тем, что использовались на складах нашей планеты. Айрис владела своим нейроинтерфейсом с детских лет и наверняка знала о его возможностях намного больше моего. Неожиданно Айрис произнесла несколько слов на неизвестном языке. «Ближайший к нам робот, к которому она обращалась, замер на месте. Айрис победоносно посмотрела на нас». «Я нашла тот контур, который отвечает за голосовые команды», — сообщила она звенящим голосом. «И скачала шумерский язык себе. Теперь я тоже могу разговаривать на нем». «Удивительно быстро, но это удалось и нам», — умерила ее восторг Ольга. «Я тоже хочу». «Мне стало интересно узнать язык, который понимали древние». а Айрис пошагово направила меня к нужному месту. Процесс обучения приоткрыл для меня возможности нейроинтерфейса, о которых я не догадывался». Оказывается, там была функция, аналогичная проводнику из земных операционок, и с ее помощью можно было расковырять массивы данных, поддающихся хоть какой-то интерпретации в понятные человеку вещи. Например, картинки, звуки или команды. На это требовалось время. Вычислительные мощности нейроинтерфейса обрабатывали их аналогично подбору шифра, только вместо пароля они должны были определить суть чужого кода и выдать результат. Я видел бегающие перед глазами строки, которыми можно было управлять, запуская процесс, но не трогал их от греха подальше. Ждал, когда встроенный в меня компьютер обобщит их и разложит по полкам. Разгрузка машины занимала больше двух часов, и у нас пока еще было время на расшифровку. Перед глазами, как на экране, возникли два стандартных символа, обозначающие картинки и звуки. Я открыл первую папку и чуть не потерял равновесие. Это была объемная картинка, очень натурально создающая окружение. Никакое земное 3D даже близко не могло передать такое правдоподобное ощущение присутствия. Картинка переместила меня в помещение с большим количеством четырехгранных столбов, подпирающих потолок. Они, как и все до чего добрались древние, были расписаны барельефами. Вживую я этого помещения на лунной базе не видел. Следующая картинка мне тоже была неизвестна. Здесь был зал с окном на лунную поверхность, освещенную солнцем. За окном находился аппарат, похожий на сигару. Он висел в нескольких метрах над ровной поверхностью, похожий на бетонку. Счетчик картинок в папке с каждой секундой добавлял сотни новых. Их уже были десятки тысяч, и какой от них прок, я не мог понять. Роботам они были нужны, чтобы ориентироваться, а мне, чтобы их просмотреть и понять, что с ними делать, потребовались бы годы. «Айрис». «У тебя есть прогресс?» — поинтересовался я у супруги без особой надежды услышать утвердительный ответ. «Что-то есть», — глухо ответила она через толстую ткань защитного костюма. Чтобы повысить производительность своего нейроинтерфейса, она отрубила все ненужные функции типа связи. «А что именно?» Я дала команду определить метки на изображениях и, соответственно, привязать картинки по их предназначению. Метки с координатами в одну папку с приоритетами в другую, с запертыми в третью — «Кстати, в эту папку падает совсем немного картинок. Подключись ко мне и посмотри», — предложила она. Я подключился к ее устройству. На виртуальном экране «Айрис» символы были те же, что и у меня, но вели они к папкам, в которых находились, говоря земными понятиями, файлы с разными расширениями и метками предназначения. Я открыл те файлы, которые имели ограничения, и тут мне открылись места, которых точно не было на лунной базе. Я увидел огромное помещение со светящимся шаром в центре, похожим на искусственное солнце. Оно было настолько реалистичное, что я ощутил исходящий от него жар. Было много темных помещений в контрастном черно-белом освещении, но большая часть картинок содержала места с запечатленными на них порталами. Одно из них я точно признал. Это было помещение с порталом, через который мы с Айрис сюда попали. Запреты можно поделить на несколько видов, сообщила Айрис. «На те, куда запрещено пускать посторонних, куда нельзя заходить самим, и те, куда посторонние изобретали без ведома, и их требуется ликвидировать, дабы сохранить тайны древних. Кажется, я нашла то место, куда нам точно нельзя. Гляньте!» У меня перед глазами появилось изображение огромного кольца с мощным ободом. Окружность не была замкнутой. На самой вершине ее рога сходились в сияющий шар, зависший между ними. Мне сразу подумалось, что это источник энергии, открывающий порталы во времени и пространстве. «Да, это он», — торжественно произнесла Ольга. «Ума не приложу, как вам удалось найти их?» «Разве ты не сталкивалась раньше с людьми, выросшими под управлением системы высших?» — поинтересовалась Айрис. «Лично? Никогда. Я вообще думала, что вы не свободны в принятии решений. Узники этой самой системы, думающие и принимающие решения за вас». «Я считала вас инфантилами, зараженными высокомерием». «Спасибо, но я имела в виду технологии, которые нам доступны», — пояснила Айрис. «Я поняла твой вопрос. Хотела сказать, что люди, выросшие под пристальным вниманием, не способны творчески применить имеющиеся технологии». «Отчасти это так», — согласилась Айрис. «Но мы с Гордеем исключение. Дуэт, который вобрал в себя все самое лучшее из обеих социальных систем». «И что вы предпримете дальше?» «Как избавить нас от этих пластиковых джентльменов?» — поинтересовалась хозяйка лунной шарашки. «У меня есть идея посадить их аккумуляторы, заставив заниматься тяжелой работой, и пока они будут заряжаться, мы доедем до портала, разберемся, как им управлять, и благополучно вернемся в свое время», — поделилась идеей Айрис. «Хм, должно сработать только чем их занять, чтобы они быстро разрядились», — задумалась Ольга. «У нас тут и гравитация неземная. Слишком много времени уйдет». «Это может занять дни». «Да». Айрис задумчиво почесала голову грубой варежкой. «Девчата, а почему бы нам просто не удалить картинки из их памяти?» — предложил я. Убежден, что древние не ставили своим роботам защиту от взлома, потому что в этом не было никакой необходимости. «Что это даст?» — не поняла Ольга. «Как что?» «Картинка — это образ с приделанной к ней командой или набором команд. Робот, увидев ее, действует в соответствии с ними». «Не будет картинки, не будет и триггера, запускающего скрипт. Это может сработать, если только картинки не дублируются оперативно из какого-нибудь резервного хранилища данных». «Он точно с земли?» — переспросила Ольга у моей супруги. «Когда я с ним познакомилась, он занимался аферами на складе, используя компьютерный учет», — объяснила Айрис мои познания. «Компьютерный? А я считала, что вы до сих пор используете костяные счеты». «Он бы и их взломал», — пошутила Айрис. У моего деда в гараже на стене такие висели. Бабушка массировала ему спину. Это единственное, что я знал о предмете экзотического способа учёта. Разгрузка уже наполовину закончилась, — напомнил я дамам. Нужно поторапливаться. Хорошо, я попытаюсь стереть данные этому роботу, — сообщила Айрис, пристроившись хвостиком к пластиковому шумеру. Мы с Ольгой и Маркизом стояли в стороне в ожидании результата. Прошло минуты две. Айрис победно подняла руку вверх. «Удалились!» «Давай следующего». Их было трое. Через несколько минут Айрис подошла к нам. «Ну и духота в этом костюме!» Сквозь забрала было видно, как блестит от пота ее лицо. Даже такая легкая работа, как водить глазами, выбирая символы на экране, могла отнимать много сил, если знать, что от нее может зависеть твоя жизнь. Разгрузка подошла к концу. Мы снова проверили роботов на предмет появления удаленных картинок. К нашей радости они так и не появились. Возможно, процесс восстановления памяти мог происходить во время зарядки батареей. Грузовик засвистел заработавшими электродвигателями. Мы поспешно при помощи советов Маркиза заняли места внутри кабины. Здесь все было так, как он меня учил. Я нажал несколько тумблеров, запускающих процесс подачи воздуха и подогрева. Ини на внутренних поверхностях начало мгновенно таять, растекаясь каплями. Маркиз включил фары, не использовавшиеся до этого, из-за отсутствия необходимости. Яркий свет разогнал сумрак помещения. «Это кто?» — ткнула в лобовое стекло Ольга. Перед машиной стояла маленькая фигура мальчика с открытым ртом и моим телефоном в руке. «Твою мать!» — выругался я и хлопнул по приборной панели рукой. «Откуда взялось это чудо?» «Иван, иди домой!» — выкрикнула Айрис в открытую дверь. Он не шелохнулся. «Его нельзя отпускать!» — произнесла Ольга. Он расскажет о том, что мы сели в грузовик. Нас сдадут с указанием точного времени появления. Но мы же не можем взять его с собой. Его мать с ума сойдет. Мне показался невозможным подобный вариант. Она уже привыкла к его чудачествам. Неожиданно поддержала Ольгу Айрис. Гордей, так будет лучше. Он без костюма, напомнил я им. Один момент. Маркиз поднялся и полез за задний ряд сидений. Вот, по технике безопасности они обязательно должны тут находиться на случай непредвиденных обстоятельств. Он положил передо мной аккуратно сложенный оранжевый защитный костюм. Размер большой, — поинтересовался я. — На взрослого, но ты упакуй его, как в мешок, и тащи сюда, — посоветовал техник. — Гордея у нас три минуты, — напомнила Айрис. — Посажу вас всех за похищение детей, — пробубнил я себе под нос и шустро покинул кабину грузовика. иван смотрел на меня с любопытством и страхом. Я дружелюбно помахал ему рукой. Он тоже коротко махнул в ответ. «Привет, это я, Гордей!» Мне пришлось прижать забрала к лицу, чтобы он не сомневался. «Ты едешь с нами?» — сообщил я ему и расстелил на полу костюм. «Куда?» — спросил мальчишка и потянулся ко мне. «Не притрагивайся, это может быть опасно!» Я расстегнул молнию на костюме. Совсем немного, чтобы ребенку хватило залезть внутрь. «Полезай!» «Зачем?» — спросил он, но все равно полез. «У нас тут приключения намечаются?» «Без тебя никак». «А, понятно». Он, Юрка, залез внутрь и растянул конечности по рукавам и штанинам. В прозрачном забрале виднелась только верхушка его лохматой головы. Я застегнул молнию, возвалил ножу на плечо и бегом направился к машине. У нас едва получилось успеть. Как только я забрался внутрь, двери автоматически захлопнулись, и грузовик начал движение. Он выехал задом в открывшийся проход, развернулся и замер. Из огромного помещения был выкачан воздух, после чего открылась большая плита, открывающая проход наружу. Мы выехали в расщелину с высокими отвесными стенами. Над нами светилась серебристая от миллиардов звезд полоса лунного неба, а под нами в свете фар простиралась идеально ровная дорога, будто созданная для установления рекордов скорости. Я обернулся, чтобы узнать реакцию шумеров, сидящих позади нас. Их лица ничего не выражали. Довольно неприятное ощущение — когда не можешь распознать намерения того, от кого зависит твоя жизнь». Айрис бросила на меня взгляд. По нему я сразу понял, что ее одолевают те же чувства. «Они должны вначале предупредить», — немного успокоила меня Ольга, имеющая больший опыт общения с искусственным наследием древних. «Не пойму, почему древние, раз они так боятся кража своих технологий, просто не уничтожили их к чертовой бабушке?» — подумал я вслух. «Это действительно странно», — согласилась Ольга. И это доказывает, что мы думаем иначе. Мы бы точно уничтожили свои устройства, если бы решили уступить место новой цивилизации, опасаясь, что она использует их против нас. А древние будто намеренно оставили их нам. Чтобы мы изучили, но до определенной поры, не разобравшись с глубинным пониманием технологической и философской основы познания мира, не смогли использовать некоторые вещи. Например, порталы времени. Как только они были обнаружены, их сразу же решили использовать в качестве оружия и получения материальной выгоды. «Это же мерзко! Окажись, я перед лицом живого представителя древней цивилизации ощутила бы себя примитивной макакой, который дали в руки пульт от устройства, а я так и не поняла этого. Решила, что пульт — это всё, что есть, и им можно лупить других макак по голове. Выходит, древние готовы поспособствовать нам в развитии, но только на их условиях», — подумалось мне. Видимо, им удалось постичь закон гармонии, раз они так уверены в правильности своего подхода. «Кто знает?» Айрис незаметно пожала плечами под свободным костюмом. Затем обратилась к Иванту. «Тебе не душно?» Костюм на нем затрясся. Мальчик активно завертел головой. Ему было не до наших заумных разговоров. Он удовлетворил любопытство, разглядывая в окна лунный пейзаж. «Мне и самому он казался завораживающим. И где-то даже земным» будто бы мы ехали между скал в ночное время. Я бросил взгляд на Иванта и поразился. Он снимал видео через забрало на телефон. Ребенок демонстрировал таланты, самостоятельно постигая земную технику. Я ничего ему не сказал, надеясь по возвращении пересмотреть все, что он наснимал. Неожиданно я почувствовал за спиной движение. Роботы одновременно поднялись и завертелись на месте, словно никак не могли определиться с дальнейшим действием. Они бесцельно тыкались взад и вперед, бросали на нас взгляды, пытались что-то сказать, но тут же замолкали. Выглядело это как приход у залипшего наркомана. Программа управления зациклилась на нескольких командах, повторяя их одну за другой. Так продолжалось почти минуту. Меня покрыл холодный пот. Я представил, что они придут в себя, и тогда, уверев, что делать предупреждение поздно, убьют нас. Роботы также неожиданно сели в кресло и замерли. У них включился сервисный режим, сообщила Ольга. Они теперь живут, когда окажутся в районе действия зарядного устройства. Там же и поправят свою операционку. Я еще больше убедился в своих предположениях. Надеюсь, его не будет возле портала. Дорога сделала поворот, за которым показался портал сияющим вверху шаром. Он выглядел монументальнее тех, что были внутри базы, но невеличественным, как мне представлялось. Будто у него была сугубо утилитарная цель осуществлять перевозку груза из времени А во время Б. «Я вижу свет», — сообщил Ивант и повернул телефон экраном в мою сторону. На записи голубоватое свечение, похожее на живой жидкий свет, исходило из кольца в нашу сторону. Сон оказался вещем. Так изображалось время, через которое он пропускал исключительно в одном направлении — из будущего в прошлое. Грузовик припарковался рядом и замер. Роботы не шелохнулись. «Ну и?» — кивнул я в сторону портала. «Как им управлять? До него оставалось метров десять безвоздушного пространства, способного убить нас меньше, чем за минуту». «Это самая сложная часть плана», — произнесла Айрис. «Оптимистично. Мне она кажется невыполнимой». Ольга поднялась, чтобы лучше рассмотреть портал. «Я не вылезу из машины». Она будто испугалась, что ее решат использовать как расходный материал. «И я не вылезу», — ухватился за ручки кресла Маркиз. «Не надо никому вылезать», — успокоила их, и заодно меня, Айрис. «Разуйте глаза и посмотрите вокруг. Что вы видите?» «Тьма», — почти сразу ответил Маркиз. Ольга смотрела дольше. «Ты про линии?» — спросила она, указав на место перед порталом. «Да, про них», — согласно кивнула Айрис. «И что нам с этих линий?» Я присмотрелся к слабоосвещенному полотну дороги. Линии едва выделялись на ее фоне. Они были почти неуловимыми и не несли для меня никакого смысла. Линии образуют сложную геометрическую фигуру. Ее было видно только одно мгновение, когда мы почти наехали на одной из сторон. Я решила, что светящийся шар дал нам подсказку для начала разгадки. Он находится на стороне фигуры с противоположной от портала стороны. «Маркиз, вы можете управлять грузовиком вручную?» Техник встрепенулся. «Ну...» «Ну да. Вы же меня за этим и взяли». «Поставьте машину примерно туда», — она указала рукой. Окнами в сторону портала. «Будет сделано». Несмотря на габариты, машины имела небольшой радиус поворота и оказалась юркой. Маркизу пришлось поездить взад и вперед, пока фигура не проявилась достаточно четко. Она отражала свет шара, венчающего портал тысячами микроскопических зеркал, из которых была выложена и состояла из двух треугольников, соединяющихся в одном случае вершинами, а в другом — основаниями. Фигуры накладывались друг на друга. Там можно было разглядеть и ромб, и песочные часы. «Ты хорошо помнишь сон, про который рассказывал?» — поинтересовалась Айрис. «Вроде». Я обратился к памяти, чтобы освежить его. «Хоть убей, не пойму, что ты придумала». «Ну как же, Гордей!» ты же во сне видел светящуюся точку, рисующую фигуры, открывшие портал в обе стороны, — напомнила она. — Это я помню. Вначале были два треугольника, соприкасающихся вершинами, а потом ромб, после чего свечение исчезло. Я уже почти догадываюсь, что шар должен выписать движение строго по сторонам этих фигур, но как заставить его это сделать? Нам нужен манипулятор. — Маркис, ваше слово, — интригующе произнесла Айрис, заставив техника вздрогнуть. «Я... я не полезу наружу», — ответил он. «Не надо лезть. В каждом грузовике, согласно технике безопасности, имеются три дрона на случай непредвиденной ситуации. Я ознакомилась с документацией на досуге». «То... точно есть», — согласился Маркиз. «Вы умеете ими управлять?» «А что там уметь? Проще некуда». Техник потянулся к приборке и щелкнул тумблером. На экране появилось изображение ожившего дрона и вид из его камер. «У него есть чем ухватить тот огонёк?» — поинтересовалась Айрис. «Да, конечно. Дроны способны перетаскивать камни больше своего размера. У них стоят антигравы последнего поколения». «Давай выпускай его и хватай шар», — приказала Айрис. Я смотрел на жену со стороны и видел светящиеся триумфом выражения лица как ей нравилось решать подобные головоломки и наслаждаться результатами своих умозаключений. Для меня самым счастливым воспоминанием из эпохи до Айрис было, когда я обнаружил летом в зимней куртке пятитысячную купюру. Вот это был триумф. Помнится, я тогда выплачивал кредит за машину и не ел ничего, кроме макарон с майонезом или жареным на постном масле луком. А тут я купил пельмени и бутылку пива. Незабываемый миг счастья. Маркиз уверенно подвел дрон к порталу и ухватил шар. Тот никак не крепился. Просто висел в воздухе, что доказывало правоту Айрис. Шар был тем самым курсором, который, выписывая рисунок правильным образом, менял работу портала. «Странно, что до этого никто не додумался». «Хотя, почему странно? Я ведь тоже не додумался, а увидел это во сне». «Теперь важно все сделать точно по контуру рисунка». Айрис положил руку на плечо Маркиза. «Гордей, начинать надо от центра». «Да, от центра. И в центре закончить. Описать два треугольника, соприкасающихся вершинами». «Вот так и вот так?» Маркиз нарисовал воображаемый рисунок свободной рукой. «Да, только внимательно следи за тем, чтобы отражение шара не выходило за пределы линий». «Хорошо, я понял. Вроде...» Он вытер пот, двинув рукой поверх костюма. «Не мешайте мне, не давите и не дышите в затылок. Не люблю, когда за мной наблюдают». «Я тогда теряю уверенность». «Хорошо, хорошо». Айрис немного отодвинулась в сторону и уставилась в окно. «Я его понимаю», — шепнул я через ткань костюма. «Сам такой». Маркиз вывел дрон так, чтобы отражение шара оказалось в центре композиции и начал медленное движение. К нашему удивлению, по мере продвижения светового зайчика терялась отражательная способность линии рисунка. Он будто зачеркивал правильно пройденный путь. Маска Маркиза от напряжения стала запотевать. Айрис открыла на его костюме клапан, чтобы ускорить выброс влаги. Отражение шара двигалось медленно, гася за собой отражающую полоску. Техник педантично относился к кропотливой работе, игнорируя желание получить скорый результат. Из-за сильного напряжения я тоже покрылся холодным потом. Маркиз время от времени останавливал дрон, тряс головой, сбрасывая с лица капли пота, что-то бухтел себе под нос... Кажется, это были проклятия в наш адрес и в адрес тех, кто заманил его на базу. Остались считанные метры. Изображение двух смыкающихся треугольников почти исчезло. Маркиз дошел до центра композиции. На полотне дороги остался только ромб. «Что дальше?» — спросил он и снова потряс головой. «Гордей, напомни, что ты видел?» — попросила Айрис. Треугольники провернулись относительно друг друга вокруг соприкасающихся вершин, после чего световые потоки разделились в двух противоположных направлениях. «Как это сделать?» — поинтересовался Маркиз. «Надо подумать». Айрис забарабанил руками по приборной панели. «Есть идеи?» «Вернуть шарик на место», — посоветовал ивант «Уверен?» — переспросил я его серьезно, как взрослого. Мальчишка под свободной одеждой как будто пожал плечами. «Что показывает телефон?» — спросила у него Айрис. «Ничего» иван сразу понял что взрослым интересен свет из портала видимо и только через его любимую игрушку маркиз верните шар на место попросила айрис он так и сделал причем очень быстро на наших глазах произошло крохотное представление зеркала создающие рисунки показали анимацию поворота двух треугольников и снова замерли перед нами светилась фигура ромба и ярче всего сияла ближняя к нам вершина «Маркиз, введите фигуру, начиная сверху». «Ага». Техник пробубнил дежурные проклятия, снова захватив шар. Начался медленный процесс зачёркивания рисунка. Отражение шара, словно ластик, стирало его с дорожного полотна. «Меня уже начало утомлять напряжение». Я сел в кресло и просто смотрел, как другие работают. От моего напряжения помощи не было никакой, только мочевой пузырь наполнялся быстрее обычного. Я уже начал нащупывать в костюме устройство для приема мочи. «Есть!» — тихо произнесла Айрис. Дрон финишировал ровно в том же месте, на вершине портала. Маркиз отпустил шар и дал команду дрону возвращаться назад. «Ивант, что показывает прибор?» — серьезно поинтересовалась Айрис. «Ничего!» — мальчишка показал нам фото, сделанное за мгновение до этого. «Так и было», — напомнил я о деталях вещего сна. «Поехали!» Аэрис похлопала маркиза по спине. Это было очень волнительно. Во-первых, мы не знали, получилось ли активировать портал. Негативный результат мог лишить нас воли к планированию дальнейших побегов. Во-вторых, мы не знали, что ждет по ту сторону портала. Удалась ли уловка с передатчиком или нет. Нас могли уничтожить сразу, как только мы выберемся на другую сторону. Грузовик поднялся на небольшое возвышение перед кольцом. Сияние шара наполнило кабину теплым светом мягко посвистывая двигателями, грузовик въехал внутрь портала. Я смотрел во все глаза, чтобы заметить изменения, которые произойдут после пересечения точки невозврата, и, как обычно, ничего не заметил.